Глава 15. Кругуливые часы. В понедельник утром Фрёкен Крилли снова сидела за своим столом. Но Альма подумала, что она сама на себя не похожа. С того момента, как она вошла в класс, и до того, как все расселись по своим местам, она сидела молча, глядя на стол. От ее поведения все как-то притихли и выжидающие переглядывались. Внезапно Фрюкин Крилли откашлялась, так что весь класс вздрогнул. Кто?, начала она, медленно подняв взгляд от стола на класс. Ставил ногу на мой стол. Ее длинный белый палец указал на отпечаток подошвы. Учитель подумала Альма но ничего не сказала. «Ага, в мушкетеров поиграть захотелось. А ну-ка встали все. Я вам сейчас расскажу о преданности. Преданность, дети, для рохлей, а настоящие смельчаки не боятся указать на того, кто что-то натворил. Отто, это ты сделал?» Фрёкин Крилли указала прямо на одну из первых парт. «У тебя виноватый вид!» Отто нервно заозирался. «Нет, Фрёкин Крилли. «Подойди сюда!» Отто медленно поднялся. «Снимай ботинок!» Б -б «Ботинок?» Он нагнулся и стал развязывать шнурки. Получилось медленно, потому что руки у Отто дрожали. Наконец он справился и протянул беговой кроссовок Фрекен Крилли. «Да не надо мне его давать. Приложи его к столу. Вот и посмотрим, кто здесь говорит правду, а кто маленький лгунишка». Казалось, Отто был рад получить точные указания и буквально подскочил к столу. Оказавшись рядом, он наложил свой ботинок на след, Фрюкин Крилли внимательно их слечила, но и она, и весь класс видели, что ботинок слишком мал. «Понятно», — сказала она, — «садись на место». Отто поспешил к своей партии. Класс молчал. «Если никто не решится встать...» и сделать, что требуется, а именно указать на одноклассника, у нас не останется выбора, кроме как поднимать каждого одного за одним и сравнивать обувь с отпечатком. Рано или поздно виновник отыщется. «Это был ваш заместитель, Фрекен Крилли», — кашлянув сказала Хелена. «Заместитель?» «Какой еще заместитель?» «Который приходил в пятницу. Это он поставил ботинок на стол». «Заместитель, который приходил в пятницу», повторила Фрекин Крилли с сарказмом, строго уперев руки в боки. «И когда же он успел к вам прийти, по-твоему?» «Позволь спросить. Сейчас девять утра». «Э, да, девять». «Но это сегодня. Но он приходил в пятницу. А сегодня понедельник?» «Поне... Какой же сегодня?» «Хелена, ты что, смеешься надо мной?» «Вовсе нет», — ответила Хелена почти извиняющимся тоном. «Вас не было в пятницу, поэтому нам поставили замену. Потом были выходные. Ну а сейчас понедельник». Фрёкин-крилля открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Взгляд её заметался по классу, ни на чем не задерживаясь, пока она не решилась все же заговорить. «Это объясняет...» — начала она, но снова замолчала. Класс во все глаза смотрел на учительницу. «Что ж», — сказала она, наконец, прочищая горло. Вы почему до сих пор не открыли учебники? Позвольте узнать. Урок давно начался. Весь оставшийся день Фрекен Крилли выглядела растерянной. Она глубоко погрузилась в свои мысли. Альма внимательно изучала ее при любой возможности. Ясно было, что Крилли потеряла счет дням. Могла ли? Могла ли эта путаница со временем быть делом рук солнцеловов? Нет. Альма отмела эту мысль, не успев ее даже толком обдумать. Не надо совершать ту же ошибку, что и с солнечным зайчиком в парламенте. Мир не вертится вокруг солнцеловов, как бы Альме того не хотелось. И к концу учебного дня нашлось и логичное объяснение. На выходных у меня был жар, внезапно сказала Фрекин Крилли. Так что дни и правда немного смешались в моей голове сегодня утром. Да-да, и на солнце бывают пятна. Альма по-своему воспользовалась растерянностью Фрекен Крилли и наскоро прочитала параграф о парламенте в учебнике общества знаний. Ничего о запрете щелчков! Что же это за тайный запрет такой? К счастью, до встречи с Элеонорой оставалось всего два дня. Альма была уверена, что у бабушки ответы найдутся. После обеда Альма пришла к озеру на Вальван. Элеонора уже поджидала ее. Альма едва могла думать о чем-либо, кроме щелканья и охраны в парламенте. Но не успела она спросить бабушку о запрете, как Элеонора заговорила первой. «Как сегодня в школе?» э, «Неплохо», — уверенно спросила Элеонора, чуть подняв бровь. «Никто не задирает?» «Да меня и не задирают», — ответила Альма. «Просто не особо разговаривают». «Хм», — фыркнула Элеонора. Она уже собиралась сказать что-то еще, но Альма ее опередила. «Чем сегодня займемся?» Широко улыбнулась она, выжидая, пока Элеонора вернется из своей задумчивости. И, видимо, это подействовало, потому что напряженное лицо бабушки вскоре прояснилось. «Сегодня снова кое-куда полетим. Прежде чем начнешь летать сама, тебе кое-что понадобится. Бери меня за руку». В третий раз за короткое время Альма оказалась в стольбю. Элеонора полетела через район, где Альма когда-то жила, так что теперь они скользили по знакомым переулкам, выложенным неровным булыжником, и мимо невысоких многоквартирных домов. Они приземлились в небольшом переулке. Как только Элеонора щелкнула, Альма выбежала на основную улицу. «Улица Миддельтроф», — верно сказала Элеонора. Идем за мной. Элеонора устремилась вперед так быстро, что Альма едва за ней поспевала. Улица была забита кафе и магазинами. Из-за вешалок с одеждой, столиков и стульев на тротуарах было не протолкнуться. Так что Элеоноре и Альме пришлось свернуть на дорогу. Они остановились перед большой изгородью с коваными воротами по центру. Раньше Альма не раз проходила мимо этих ворот, но никогда не задумывалась о том, что там за ними. Сейчас же Элеонора уверенно взялась за ручку и открыла калитку, будто проделывала это множество раз. За изгородью оказался белый дом, двухэтажный, ухоженный, свежевыкрашенный. Они прошли к дому по узкой мощенной дорожке. Элеонора, не постучав, вошла в дверь. В передней комнате их встретил симпатичный мальчик, немного старше Альмы. «Добрый день! Могу я вам помочь?» — вежливо осведомился он. «Мы ищем часы», — ответила Элеонора. Мальчик оглядел Альму, потом снова посмотрел на Элеонору. «Часы, вы сказали? У нас их много». «Вы ищете какие-то особенные?» Элеонора осмотрелась, прежде чем ответить. «Такие, которые показывают все виды времени». Мальчик кивнул. «Прошу за мной». Они прошли за ним в другой конец комнаты. «Встаньте, пожалуйста, здесь, точно на метках». Альма повторила за Элеонорой и встала на одну из круглых черных меток на полу. Какое-то мгновение они просто стояли, все трое в ряд. И тут, безо всякого предупреждения, пол исчез. Не успела Альма открыть рот, чтобы закричать, как в тот же миг почувствовала под ногами что-то мягкое. Она внезапно оказалась в большом мягком кресле. Альма осмотрелась. Люк в потолке над ней уже закрывался. Они оказались в подвале. Впрочем, он больше походил на землянку, вырытую под домом. Никаких окон, только неровные земляные стены, пол и потолок. А вот освещено помещение было хорошо, благодаря таким же круглым сосудам с солнечными лучами, которые висели в библиотеке Эрнта. У вамы. Альма вдохнула сырой воздух. Они что, были в тайном прибежище солнца ловов? Тут же стояли в ряд еще несколько кресел. Элеонора и мальчик приземлились в свои рядом с Альмой. Бабушка положила руку на ладонь Альмы и щелкнула. Последовал еще один щелчок. Мальчик вскочил с кресла и бросился к Элеоноре. «Элла!» — воскликнул он. Они тепло обнялись. «Сколько лет, старый друг!» «Это я-то старая!» Элеонора положила руки ему на плечи. «Ха! Как язык-то поворачивается!» Она снова его обняла с широкой улыбкой. «Прошу прощения, Авир. В последнее время дел было много, как никогда». Она ласково потрепала его по щеке. «Скажи Кире и Самаю, что я приду навестить их, как только смогу. А у тебя самого как? Не знала, что ты теперь здесь работаешь. Всего несколько дней в неделю после школы». Они снова стали обниматься. И тут Альма подумала, что сидит так уже слишком долго. Она осмотрела комнату внимательнее. Вдоль стен стояли несколько стеклянных шкафов. Но что в них не видно. Она оперлась на подлокотники и подтянулась, чтобы сесть повыше. В ближайшем шкафу были уложены в ряд синие бархатные подушки, а на них лежали различные часы. Многие были украшены золотом и кожей. Но Альма быстро заметила, что большинство необычные. Хотя у всех были и ремешки, и пряжки, как у обыкновенных часов. Таких циферблатов Альма еще никогда не видела. Наверху, там, где обычно располагается 12, написано 0. Ниже по обеим сторонам шли мелкие цифры, доходящие до 32 в самом низу. На левой половине перед ними стоял минус, а на правой — плюс. На этих удивительных часах Была лишь одна стрелка, но и та, судя по всему, не двигалась. «Смотрю, ты уже нашла Крувулевы часы!» От неожиданности Альма слегка подпрыгнула и резко повернулась. Рядом возник широко улыбающийся мальчик. «Меня зовут Авир», — сказал он, протягивая руку. Альма взяла ее и почувствовала, как тот пожал ей ладонь крепко, но не больно. «Не выбирай слишком вычурные», — сказала Элеонора. «Внимание лучше привлекать поменьше». «Выбрать?» — Альма обвела часы глазами и посмотрела на бабушку. «Хочешь сказать, у меня тоже такие будут?» — Элеонора кивнула. Считай это одним из подарков на те дни рождения, что я тебе задолжала. Хотя, конечно, и не бог весть какой. Темно-зеленая кожа мягко облегала запястье, а стекло циферблата так красиво блестело в свете увамов, что Альма не могла сдержать улыбку. Это кругуливые часы, гордо сказала Вир. «Изобретение моей пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушки». «Да, кажется так. Разве что еще раз пра. Трудно не запутаться». Он улыбнулся Альме. «Они стали, да и до сих пор являются одним из крупнейших и важнейших изобретений солнцеловов. А вер происходит из одной из старейших династий солнцеловов — Крувулев». А Вир кивнул. Первые крувулевые часы были гигантскими. С места на место их передвигали аж восемь солнцеловов. Но уже тогда стало понятно, что это открытие изменит мир навсегда. Старая бабка Крувуль была малость с прибабахом. По-видимому, это у нас в роду. Он слегка ухмыльнулся. Очень уж она любила те часы. Дошло до того, что она ни на минуту с ними не расставалась. Отказывалась отходить от них даже когда их переносили. Вместо этого она надевала капитанскую фуражку, взбиралась на часы, как на капитанский мостик, и выкрикивала приказы, которые никто понять не мог: Отдать швартовы, лево руля, айсберг по курсу. Альма громко рассмеялась. Так что я не шутил, говоря, что у крувулев есть чудинка в крови. Но надо признать, Она все равно была доброй женщиной. Все, что она зарабатывала на изобретении, пошло в фонд помощи детям солнцеловам оставшимся без родителей, а денег было немало. Фонд и сегодня существует, и он приобрел огромное значение после затемнения. Похоже, взгляд Альмы стал непонимающим, поэтому Авир нервно покосился на Элеонору и продолжил. «Ну, ты же знаешь...» «Знаю что...» «Об этом можно и позже», — Натянуто улыбнулась Элеонора. «Авир, лучше расскажи девочке, как ими пользоваться». Авир с сомнением смотрел то на Альму, то на Элеонору, но потом все же вытянул ладонь с часами так, чтобы они оказались ровно между ним и Альмой. Они улавливают твою нить времени, сказал он, указывая на стрелку. Она неподвижно указывала на минус 11 на левой стороне циферблата. Когда ты щелкаешь, стрелка точно указывает, как быстро или медленно идет твое время по сравнению с сейчасным. Сейчасное и обозначено нулем, а вир указал на ноль вверху циферблата. Я пока не понял, как много Элеонора успела тебе рассказать. Но сейчасное время и есть то, в котором живет большинство людей. Теневое время. Это я уже поняла, гордо ответила Альма. Если прищелкнешь свою нить идти помедленнее, чем обычно, стрелка пойдет назад, покажет отрицательные числа на левой половине, как сейчас. Можно щелкнуть, чтобы шло быстрее. Тогда оно сдвинется направо. Часы позволяют соблюдать точность, но самое важное — с ними найти дорогу в сейчас намного легче. Просто смотри на стрелку и щелкай так, чтобы стрелка встала ровно на ноль. «Проще говоря, Альма», — вмешалась Элеонора, «с этими часами невозможно затеряться во времени. Ты всегда будешь знать, с какой скоростью тянется твоя временная нить». «И как вернуться обратно?» Авир кивнул и продолжил. «Постепенно ты научишься сама чувствовать, что означает каждая цифра, то есть насколько быстро или медленно тянется нить, но некоторые цифры особенно важны». Он поднял руку и указал на минус 10. «Когда стрелка находится здесь, ты будешь двигаться настолько быстро, что другие люди не смогут себя видеть». Иными словами, когда стрелка показывает на 10 или меньше, ты невидимо, Хочешь что-то спросить, Альма? Выглядишь озадаченной. «Я вот о чем думаю», — неуверенно сказала Альма. «Почему, собственно, мы движемся быстрее, если время идет медленнее?» «Ага, очень хорошо понимаю твое замешательство», — кивнула Вир. «Представь себе обычные часы. Если секундная стрелка... «Только что передвинулась. До скольких ты успеешь досчитать, пока она не двинется снова?» «Просто считаю, как обычно», — спросила Альма. «Ну, наверное, до трех или четырех? «Да, где-то так», — ответил Авир. «Если заставить нить тянуться медленнее, успеешь досчитать до десяти за эту секунду, у тебя в ней как будто появляется больше времени». А теперь представь, что нить потянется гораздо медленнее. И тогда секунды хватит, чтобы досчитать до 50 тысяч или полумиллиона. А теперь подумай, сколько всего можно успеть за то время, что будешь считать до полумиллиона. Поэтому и кажется, что все вокруг замирает. Просто ты можешь двигаться гораздо быстрее всего того, что тебя окружает. А Вир перевёл дыхание. Понятнее стало. Альма кивнула. И правда стало? То же самое происходит, если мы решим заставить нить тянуться быстрее, продолжил Авир. Тогда у тебя времени становится меньше, и ты движешься медленнее. А разве не наоборот должно быть? спросила Альма. Так же было бы проще. Авир вздохнул. Увы, законы природы не я придумал. Просто придется это принять. «Считай, как явление природы». Он улыбнулся и посмотрел на кругуливые часы Альмы. «Хорошо сидят?» «Да, очень». «Можно подтянуть или ослабить ремешок?» Она покачала головой. «Нет, все, все прекрасно». «Ну хорошо. И последнее». А Вир наклонился поближе. «Видишь вот это?» Он указал на кнопочку на внешнем ободке циферблата. «Нажми». Альма нажала на маленькую кнопку размером не больше горошины черного перца. В тот же миг циферблат разделился посередине и перевернулся. Теперь это были самые обычные часы, показывающие самое обычное время. «Ух ты!» «Да, круто!» — голос Авира наполнился гордостью. В мое время такого не было, сказала Элеонора. Пришлось несколько лет копить, чтобы купить лучшие кругулевые часы, которые только были. Тяжелая металлическая бляха, которая еще и останавливалась, стоило пойти дождю. Сама представляешь, насколько неудобно ими было пользоваться. Я помню твою маму, Авир. Намучилась она с ними на излетании, бедная. Дожди в тот год зарядили жуткие. «Уж поверьте, я эту историю наизусть знаю. Мы же встретимся на ислетании в этом году!» Он вопросительно посмотрел на Альму. «Конечно», — ответила за неё Элеонора. «Альма полетит». Авир улыбнулся. «Полетит», — повторил Авир. «Надо же!» «Так волнительно!» «Я тоже!» Он подался вперед и практически прошептал Альме на ухо. Провалился в том году, понимаешь? Ты провалился? Альма была поражена. Авир усмехнулся. Ну не совсем. Переволновался просто. Выбыл на последнем раунде. Покачал он головой. Постарайся не слишком нервничать. Вот мой главный совет. Немного поволноваться можно, конечно. Но чтоб меня... Справляются же некоторые из первой попытки, а это, как правило, те, кто умеет сохранять холодную голову. Но с таким наставником, как Элеонора, у тебя отличные шансы». Альма почувствовала, как кожа по всему телу вдруг стала липкой, будто в комнате резко стало очень жарко. Не слишком нервничать? Да у нее от одной мысли об ислетании все тело в жар бросает. «На следующей неделе начнем полетные тренировки», — сказала Элеонора. «А, кстати, вы уже слышали о дополнительных мерах безопасности в этом году?» — спросил Авир. «Мне папа вчера рассказывал. и Элеоноры был озадаченный». «Серьезно?» «Многие теперь вообще боятся собираться. Гвардия Грубель рыщет с удвоенной силой. Габриэла уверена, кто-то за ней явится и заберет ее». «Гвардия Грубель», — Альма встрепенулась. Габриэла, Это они про премьера говорят? Что-то здесь не так. Все, что Элеонора ей рассказывала, было тайной. В парламенте запрещено щелкать, а теперь еще выясняется, что солнцеловы опасались гвардии Грубель». «Так солнцеловы что, вне закона?» Альма взглянула на бабушку. Она вовсе не выглядела преступницей. Безукоризненно отглаженные брюки, аккуратная прическа. И вообще, она же бабушка. Бабушки обычно законопослушны. Альме нужны были ответы, и как можно скорее. Вот как только они останутся одни, так сразу все вопросы и задаст. «Вот значит как», — задумчиво протянула Элеонора. А ты будто и удивленный не выглядишь! Авир приблизился к ней на шаг. Ты что-то знаешь? Элеонора неопределенно качнула головой. Авир открыл было рот, но бабушка его опередила. Нам пора. Но пока мы еще здесь, хочу приглядеть себе новый ремешок. Мой по краям изнашивается. Элеонора исчезла в проеме. Страшно рад был наконец познакомиться с тобой, Альма. «Сказал Авир. Я о тебе наслышан. Элла нам почти как член семьи, и ты теперь тоже. А я всегда о сестре мечтал», — улыбнулся он. Альма хотела ответить какой-нибудь взаимностью, но она на самом деле знать не знала ни про Авира, ни про его родителей до этого момента. Но если Авир мечтал о сестре, неважно, кем он был и откуда, она только рада. Слушай. Но Элеонора не бойся тебя, муж, трое, да? Слишком много всего, да? Пожалуй, негромко ответила Альма, чтобы не ляпнуть чего-нибудь не в попад. Я тебя понимаю, сказал Авир, и обнял ее. Элеонора рассказывала, что Симон растил тебя в теневом мире. А если тание тебя пусть не пугает, сказал он, уже тише ей на ухо. Голос его теперь изменился. Никакого поясниченья. Бахвальства в нем больше не было. Теперь Авир говорил спокойно и серьезно. Не говори никому. Но в том году я до чертиков боялся, готовился днями и ночами. Делал вид, что мне все ни по чем, но, честно говоря, не мог толком спать несколько недель перед ислетанием. Боялся, что все будут смеяться, если я провалюсь. Но я и провалился. Но никто не смеялся. Да и вообще ничего страшного не случилось. Он серьезно посмотрел на Альму. «Что бы ни было, ничего страшного не случится, так ведь?» «Спасибо», — ответила Альма, которая была бы рада обнимать его и дальше. «О чем болтаете?» — подозрительно спросила Элеонора. О ислетании беспечно», — ответил Авир. «Уверена, что все пройдет гладко». «Рада слышать», — сказала Элеонора. «А, Вир, не посмотришь, как там чисто?» «Пора нам назад».